«Дайте мне марку МакКей!» — внушительно скомандовал он. «Марку Джон МакКей! Другой не пью!» Розовая толстушка с длинными болтающимися агатовыми серьгами предупредительно подала ему все, что он просил. Он любовался ее согнутым мизинцем, пока она наливала виски из бутылки, находя это верхом утонченности. И хотя у толстушки был вид почтенной женщины, На всякий случай гриво улыбнулся ей. Он ведь такой сердцеед, покоритель женщин, репутацию-то необходимо поддержать во что бы то ни стало. А славно у вас тут, заметил он громогласно, напоминает мне бар Спинозы в Калькутте. Правда, ваш поменьше, но почти такой же уютный. Разговор вокруг затих. Мыть, удовлетворенно, констатируя, что на него обратили внимание, с видом знатока отхлебнул виски и благодушно продолжал. «Но хорошего виски за границей не получишь, вот в чем беда. Приходится следить, чтобы не подали какой-нибудь дряни. Слишком много они примешивают к нему медного купороса. Вот как, например, к ужину в Порт-Саиде. Нет ничего лучше настоящего Джон Маккей». К его удовольствию вокруг него начали собираться слушатели. Какой-то матрос-англичанин фамильярно подтолкнул его локтем и спросил хрипло. «Так и ты тоже побывал там, красавчик?» «Только что оттуда», — сообщил Мэтт любезно, осушая стакан. «Прибыл морем из Индии». «И я тоже», — подхватил матрос, глядя на Мэтта с застывшей важностью. Они торжественно пожали друг другу руки Как будто то, что оба они вернулись из Индии, делало их навеки братьями. Чертовская жара там, не правда ли, красавчик? От нее у меня делается жажда, которая не проходит и на родине. Так промочи глотку, я угощаю. Нет, я. Они дружелюбно спорили, пока наконец не решили вопрос жребием, подбросив монету. Прелестная леди. Крикнул Мэт, бросая убийственный взгляд на толстую служанку. Он выиграл, и матросу пришлось заказать виски для всей честной компании. Удам, успех, как всегда! хихикнул Мэт. Он был доволен, что выиграл, а матрос, в избитке пьяного великодушия, доволен, что проиграл. Чекаясь, они обменялись рассказами о виденных ими чудесах, а публика слушала розину форты как они рассуждали о москитах, мусонах, барах, восточных базарах, судовых бисквитах, пагодах, священных и несвященных коровах и о формах и интимных анатомических особенностях женщин. Анекдоты лились с таким же щедрым потоком, как и виски, и у матроса, который в питье значительно опередил Мэтта, уже начал заплетаться язык, и появилась пьяная слезливость. Тут Мэтт, считавший это еще только началом своих ночных развлечений и полной преувеличенного чувства собственного достоинства, стал искать предлога отделаться от собутыльника. «Чем заняться человеку в этом полумертвом городишке?» — закричал он. «Неужели вы не можете придумать что-нибудь веселое?» Здесь не было людей того круга, в котором он вращался до отъезда в Индию, и никто его не знал. А раз им не было известно, что он уроженец старого города, он предпочел, чтобы его сочли приезжим, каким-нибудь блестящим космополитом. Но никто не мог придумать для него достойного развлечения, и все молчали. Наконец кто-то предложил. «Как насчет бильярда?» «А, бильярд!» — дозвался Мэтт серьезно. «Это уже нечто в моем вкусе». «Бильярд!» — заорал матрос. «Да я на этом деле собаку съел. Я согласен играть с кем угодно, на что, что угодно, я...» Его голос перешел в пьяное бормотание. Мэттью безучастно смотрел на него. «Вы чемпион, не так ли?» «Что ж, отлично, играю на пятьдесят, по фунту партия», — задирал он его. «Согласен», — прокричал матрос. Он смотрел на Мэтю, полуопустив веки, качая головой, и объяснял бессвязных, но несомненно сочных выражений, что скорее он позволит какому-нибудь коку разрезать себя на куски и «замариновать», чем откажется от своего слова.